Глава тридцатая «Светилище действительно разрушено», — со вздохом признал Инь Эйго, когда они вновь собрались в выделенном доме. Оно выглядит ужасно. Серьезно повреждены каменные изваяния идолов-хранителей. Все покрыто грязными эманациями темной энергии. И их источник вместо целебной воды плачет кровью. «А еще там дохлые насекомые, целая куча!» эмоционально воскликнула Ни Чэн Тао. «Разлагаются? Гниют?» «Да», — рассеянно произнес «Инь Эй Гуу». «Но это очень странно. Светилище Хаумдай создано для защиты деревни. Оно должно было вынести подобные проклятия. Такое впечатление, будто его заразили изнутри, но действительно не понимаю, как именно это случилось». «Было еще что-то странное?» поинтересовался Лан Шанью. Удивительно, но обращался он к эмоциональной Ни Чин Тао. Заклинательница растерялась и, задушенная его авторитетом, выпалила. «Серая пыль все покрывала!» «Всего лишь каменная труха!» мягко осадил ее Инь Эй Гуо. «Это совсем не важно!» «Ладно», — неожиданно согласился Шанью. «Осталось дождаться девушек, и мы сможем подвести итоги». «Ты настроен на лучшее, брат Лан!» — печально усмехнулся Инь Эйгуо. «А вот я полагаю, что нам придется провести в Хаумдай не меньше недели!» Заклинатель не ответил, лишь задумчиво посмотрел в окно. На живописную деревню опускались фиолетовые сумерки. Небо потемнело, окрашиваясь в необыкновенные оттенки. Примерно через двадцать минут пришла Цао Дандан, -дан, а за ней и мрачная Мяуронг, которую явно угнетала необходимость копаться в подгнивающих останках животных. Ни Чинтао, предприимчиво занявшая место рядом с Инь Эйгу, -го, горделиво выпятила грудь. Первый заговорила Цао Дандан. -дан, только зря время потратила. Монеты, конечно, несут остатки чужой крови, но вовсе не прокляты. Разве что на них наложено какое-то иллюзорное заклятие, искусственно увеличивающее количество золота». «Значит, старосту обманули», — слегка улыбнулся Инь Эйго. «О, да», — Дан-Дан закатила глаза. «Он жутко ругался, когда узнал. Жадный старикан». «У меня результаты более ощутимые», — вмешалась Мяуронг. Наш нарушитель проводил поисковый ритуал. Судя по характеру содранных тканей, он что-то обнаружил. Цао Дандан нахмурилась. Есть более простые методы поиска. Видимо, то, что ему нужно, требует жертв, усмехнулся Лан Шанью. Когда я вливал Ци в окружающее пространство, кое-что выяснилось, неожиданно признался Инь Эйго. Похоже, над самой деревней растянулась сеть неизвестного заклинания. Однако, по всем прикидкам, оно не несет разрушения, а скорее нейтрально воздействует. «Брат Лан, ты талантливый заклинатель. Сможешь разобраться?» Шанью усмехнулся и медленно кивнул. «Через пару часов к нам зайдет староста», — предупредила Цао Дан-Дан. «Он хочет узнать подробности расследования». «Нас торопят?» — возмутилась Ни Чен Тао. Это естественно. Миролюбиво потянул Эйго. В конце концов их дом пришел в упадок. Я сделаю для всех тонизирующий чай, предложила Мяо Ронг. Эта компания незаметно отсекала Кан Мэй Лин и Лан Шанью. Впрочем, Лин Лин не жаловалась. Она выскользнула из дома следом за заклинателем и с легким удивлением посмотрела на темное небо. Как именно он проверит загадочное заклинание? Кан Мэйлин чувствовала неподдельный интерес. Ты же знаешь, что Ханьси отличается повышенной чувствительностью, будучи духовным зверем. Неожиданно обратился к ней Лан Шанью. Я не так сильно осведомлена о львинах крыльях. Медленно призналась она. Только знаю, что они очень редкие. Верно, понимающе усмехнулся Шанью. Они невероятно редкие, в том числе из-за своего тонкого чутья. Тень Хань упала на них, заставляя Кан Мэйлин тревожно сглотнуть. Она знала, что зверь не нападет, но все равно чувствовала невольное напряжение. Тем временем величественный лев накрыл, плавно опустился рядом с хозяином и издал подобие утробного рыка. Лан Шанью посмотрел в глаза зверю. И на краткое мгновение странное сияние охватило их двоих. Мэйлина ощутила всплеск энергии ци и нервно облизала губы. — Похоже, они общаются? Шанью усмехнулся, потрепав зверя по голове. Теплый вечерний воздух налетел с востока, охватывая их сонмом вечерних ароматов. — Кое-что проясняется, — задумчиво проронил Лан Шанью. — Вернемся в дом. Мэйлин направилась за ним, в последний раз обернувшись на Ханькси. Во взгляде львина крыла будто скрывалось какое-то мрачное, мудрое понимание. Теплый гостевой дом пропах целебным чаем, который заботливо сварила Мяо Ронг. Инь Эйгу, похоже, перечитывал записи, Ни Чин Тао беспечно болтала, а Цао Дан Дан сидела поближе к юноше, сохраняя величественное молчание. «Скоро придет староста», — нетерпеливо уточнил Лан Шанью, проявляя неожиданный интерес к этому человеку. «Не знаю», — растерянно пожал плечами Инь Эй «нам все равно нечего ему сказать». Однако Мэйлин считала, что заклинатель уже пришел к определенным выводам, только по какой-то причине их умалчивает. Впрочем, вскоре ей стало не до этого, потому что староста действительно пришел. Он извинился за задержку, скользь уточнила об удобстве дорогих гостей, с трудом скрывая нетерпеливый интерес. Иня Игуо нахмурился, явно не зная, что ответить. Однако именно Лан Шаньо выступил вперед, пронзая насмешливым взором насторожившегося старосту. — Мы кое-что обнаружили, — лениво проговорил он, — но для полноты картины нам необходимо узнать у вас подробности. «Какие — Какие? — удивился мужчина. «Я же вроде все рассказал вам». «Не эти!» — равнодушно махнул рукой Шанью. «Нас интересует преступление». В тот момент все в комнате уставились на заклинателя с неприкрытым изумлением. «При преступлении?» — повторил староста, явно не понимая, о чем речь. «На этом камне произошло убийство. Он впитал столько крови». «Удивительно, но не похоже, что его недавно принесли на кладбище». Кан Мэйлин вспомнила сказанное. Тогда она заподозрила, что деревня хаум скрывает нечто важное. «Полагаю, местные жители когда-то давно при основании деревни совершили преступление», — бесстрастно проговорил Лан Шанью, не щадя чужие чувства. Староста густо покраснел. «Вы, вы, да как вы смеете!» «Думали, никто не узнает?» — Шанью усмехнулся. «А вот только старый могильный камень явственно несет кровавый вкус того времени». Мужчина замолк и тяжело задышал. Он опустил глаза в пол, едва сдерживая сложные эмоции. «Мы...» — «Поймите нас правильно», — наконец выдавил староста. «Это не то, о чем легко говорить». «И деревенские предпочитают скрывать подобные факты от гостей». «Конечно», — удивительно любезно кивнул Шанью, «вы ведь не хотите испортить репутацию, но прямо сейчас подробности той старинной истории нам необходимы». «Но очень давно, когда Хоумдай еще не существовала, эти земли начали заселять люди». Всё было хорошо, пока не выяснилось, что тут обитает маленькое племя местных. «Вероятно, они были очень религиозными?» — неожиданно вторгся в разговор Инь Эй Го. «Я чувствовал, что это место древнее, чем кажется». «Да», — сконфузился староста. «Их было чуть больше десятка. Они выступили против строительства деревни. Тогда произошёл конфликт, в котором по случайности убили старейшину племени» толкнув на тот самый камень. После этого, ну, они ушли. Кан Мэйлин не нуждалась в пояснениях от Шань Ю для того, чтобы понять, насколько неправдоподобно звучит данная история. Староста явно пытался сгладить углы, но все культиваторы чувствовали его ложь. «О, понимаю!» — рассмеялся Лань Шань Ю. «Ваши предки, опасаясь возмездия, перетащили камень на кладбище, осветили его и, таким образом, формально раскаялись за грех». В тот момент глаза инь Эйгу расширились. «Но разве кладбище...» «Постойте!» «Нарушитель искал именно тот камень, и он нашел его, отколов приличный кусок», — подтвердил Лан Шанью. «Серая пыль, покрывающая святилище!» Понимающе выдохнул Эйго. Получается, проклятия навелись его помощью? Удивилась Миа Уронг, а потом ответила самой себе: "Верно. Святилище так просто не уничтожить. Кровавый грех же подобен глубокой прорехе в защите. Он отравляет изнутри". Все замолчали, переваривая сказанное. Староста Ищу Тима волновался и выглядел очень бледным. Я одного не понимаю, буркнула Ни Ничентау. Если демонический заклинатель взломал защиту деревни, почему он просто ушел? Тебе вечно надо все объяснять? Езвительно фыркнула Цао Дандан. -Дан. Однако Кан Мейлин подумала, что Чентау задала своевременный вопрос. Что мешало культиватору напасть на жителей, если только... Плохое предчувствие опалило затылок. Кан Мэйлин настороженно отступила назад за Лан Шанью. Инь Эйгу также напрягся. «Что — Что? — непонимающе спросил староста. — Сеть неизвестного заклинания над деревней, — криво усмехнулся Лан Шанью. — Подобно паутине иллюзий. — Каково это — умереть и даже не осознать, что ты мертв? Глаза мужчины опустили. Странная слепая белизна вспыхнула в них. Кожа старосты посерела, щеки впали, а синие вены начали просвечивать, покрывая все тело. Он бессильно разинул черный гниющий рот и повалился на землю, словно марионетка, у которой подрезали нити. «Ах!» — Мяуронка шеломленно зажала нос. Трупный смрад был просто отвратительным. Канмейлин невольно задрожала, не в силах отвести взор от мертвеца. «Как же это?» — вымолвила Цао дан, дан «Приспешник секты действительно убил их, но наложил плотную иллюзию?» «Непростительно!» — «Не зеленые глаза Инь и Гуополыхнули яростью. «Несчастные даже не осознали собственной смерти. Их энергия Ци полностью высосана». «Ты думаешь, мертвы все жители?» — опомнилась Ни Чин Тао. Никто ей не ответил. Ответ был слишком очевидным. Теперь со смертью старосты заклятие разрушено. А значит, деревня Хамумдай вымерла. Но это не стало концом их миссии. «Мы сможем выследить демонического культиватора», — серьезно проговорил Иня Иго. «Нет, мы обязаны!» Мейлин нахмурилась. «Это заявление противоречило их изначальной цели, разве нет?» Старейшины просили выяснить, что произошло с деревней и святилищем, но не призывали отыскать нарушителя. Лан Шань Ю неожиданно не стал спорить. «Кан Мэйлин, не Чин Тао, останьтесь здесь». «Что?» — возмутилась заклинательница. «Но мы тоже часть команды!» «Чин Тао, не спорь», — строго вмешался Инь Эйго. «Так будет лучше». Мастера очень быстро выбежали из дома, начиная охоту. Это может быть очень опасно, Мейлин нервно поёжилась. Демонический культиватор, ворвавший столько энергии, безусловно, очень силён. Смогут ли ребята с ним справиться? Эй, ты идёшь?» — Нетерпеливый возглас раздался от окна. Как оказалось, Ничин Тао его уже открыла и теперь сидела на подоконнике нервно юрзая. Куда? Удивилась Кан Мейлин. Разве нам не сказали оставаться в доме? Ха, кто их будет слушать? — гордо фыркнула девушка. — Я собираюсь помочь брату Инь, и никто меня не остановит. Если хочешь трусливо сидеть здесь, пожалуйста. С этими словами Ни Чин спрыгнула с окна и исчезла. — Ты могла бы просто выйти через дверь, — мысленно вздохнула растерянная Лин Лин. Канма и совершила две ошибки. Во-первых, позволила Ни Чин уйти. Во-вторых, отправилась следом за ней. Честно говоря, Лин-Лин просто боялась, что дерзкая заклинательница впутается в неприятности. Для той не существовало никаких ограничений. Она просто хотела помочь возлюбленному, невзирая на опасности. Такая безрассудная. Почему Инь Игу не противится ее присутствию? Если бы он действительно заботился о Чинтау, думал бы о ее безопасности? Конечно, Кан-Мэйлин тотчас почувствовала себя виноватой. Не стоит мыслить так грубо без доказательств. Похоже, на нее очень сильно повлияли слова Лан Шанью про хозяина моря. Лесная местность вблизи мертвой деревни казалась ей пропитанной злом. И на самом деле едва ли это иллюзии. Мэйлин чувствовала отвратительный смрад смерти и порой видела блеклые манации злых духов, которые подтягивались, желая выпить трупную кровь. Глубокая ночь накрыла окрестности, и от этого девушке стало совсем неспокойно. В тьме раздался резкий крик птицы, хлопанье крыльев и неприятный стрекочущий звук. Ни Чинтао нигде не было, равно как и остальных мастеров. Кан Мэйлина остановилась у большого дерева и сосредоточившись, выпустила немного энергии Ци и ощутила кое-что масштабное, что-то отчего волосы на затылке встали дыбом, резкий всплеск тошнотворного зла. До сего момента она не встречала представителей демонических сект, но теперь точно знала, кому принадлежит та разрушительная сила. Однако Лин-Лин почувствовала еще одну вещь. Ту силу пытались подавить. «Эйгу и Шанью?» «Вероятно». Только им одним по силам такое тяжёлое столкновение. Облизнув пересохшие губы, Мейлин решилась подкрасться к месту сражения. Она не могла совладать с собственным любопытством. Где-то там, за деревьями, на выжженной поляне стоял неприметный внешний человек. Но чёрные вены на его руках и алая сумасшедшая энергия, наполняющая воздух, Говорили о том, что его нельзя недооценивать. Он отчаянно оборонялся от двух мастеров. «Разве вас не учили любить всех братьев?» — натреснуто рассмеялся демонический культиватор. «Мы одной крови, просто из разного черпаем силу!» Уговоры не мешали ему вызывать из-под земли огненные столпы. Злые духи заполонили горелую землю, трупы вставали из могил и шли... Тащились, дабы напасть, отвлечь, сожрать, но самым ужасным был многоголовый демон-змея, защищавший жуткого мастера. — Этому демону ты скормил чужие души, — выпалил Инь Эйго. — Как низко! — Разве я виноват? Их погубили собственные грехи! Злорос смеялся культиватор. «Наша секта в каждом готова найти росток тьмы и взрастить его. Вы тоже такие. Все вы!» Инь Эйго нахмурился. Прикрываемый защитными заклинаниями Лан Шань он ринулся в атаку, размахивая мечом Дао. Однако их враг отбил атаку и перескочил на высокое дерево. «В одном я вижу непомерную для светлого мастера гордыню. Ах, как сладко!» «А второй?» Неожиданно демонический культиватор замер, уставившись на шанью с неподдельным интересом. Тот лишь коротко усмехнулся и направил в его сторону десять разрывных молний, несколько из которых попали точно в цель.